Глава двадцать первая. Загнанный в угол. Тич решил оставить ученика в Гюрограде. Он выдал Артуну заданий на три дня, пригрозив по возвращении тщательно проверить каждое. С покорным видом подросток подозрительно быстро согласился погостить у сумеречников. Кархуна это сразу насторожило, и парень засомневался в правильности принятого решения. Не лучше ли было взять мальца с собой? Церзол предупредил, что на дороге к Девятиграду орудуют банда лиходеев. Естественно, на большой отряд она напасть не посмеет, а вот на одинокого прохожего... После сегодняшнего разговора с вождем сумеречников... Превратник понял, что ему все же придется ввязываться в чужую драку. Основным аргументом в принятии этого решения стало известие о том, что вожак заговорщиков Мугрит после прорыва планирует набеги на Инварс. Тич уже видел, как под ударами волшебников гибли люди на его родине и решил во что бы то ни стало им помешать, выступив на стороне Зулка. В Девятиград выехали через два часа после обеда. Отряд сопровождения во главе с Винзугом насчитывал полсотни вархунов, охранявших небольшую делегацию. В центре процессии находилось семь человек. Рядом с Верленом ехал его дядюшка, чуть сзади — Вероника и тайный советник. За ними следовали Мадлена, Анвард и превратник. Пути он решил немного поэкспериментировать и сотворил купольное заклинание, защищавшее отряд от шквального ветра. Эксперимент удался, и всадникам не приходилось сжаться к гривам скакунов. Путешествие проходило почти в комфортных условиях. Но не для всех. Тич не зря беспокоился о своем подопечном, оставляя его в Гюрограде. Артун, которого без пропуска никто бы из города не выпустил, обманул стражников при помощи заклинания невидимости. Трехлучевая звездочка снова оказала ему неоценимую услугу, и одно из сложнейших плетений получилось фактически за счет ловкости рук. Подросток без труда прошел мимо поста и двинулся по следам конного отряда, оставаясь невидимым. Он всю дорогу считал про себя, чтобы выяснить, насколько долговечным окажется его заклинание, ведь сила колдовства могла иссякнуть в любой момент. При этом парнишка не забывал поглядывать по сторонам, было бы неловко возникнуть перед кем-то внезапно. На трехи и сотни юнец нагнал странного пешехода. Однорукий бородатый мужичок — Был с ним практически одного роста и тоже явно шел почему-то следу, внимательно присматриваясь к дороге. При ходьбе путник заметно прихрамывал. «Кто это?» — удивился Артун, забыв о счете. «Ни разу таких не видел». Одинокий путешественник довольно скоро устал шагать и обратился к магии. Паренек увидел, как неведомая сила — приподняла незнакомца над землей и понесла вдоль дороги. Низкорослик оказался могучим колдуном, чем еще больше заинтересовал юного волшебника. Паренек прибавил ходу, стараясь не отставать. Сила встречного ветра не позволяла ни тому, ни другому развить приличную скорость, однако бородач все-таки вырвался вперед и мальчик наверняка бы потерял его из вида, если бы на Литуна неожиданно не напали. С двух сторон к колдуну устремились арбалетные болты с серебряными наконечниками. Правда, ни один не достиг цели, но стрельба задержала незнакомца. Несмотря на хромоту и отсутствие руки, действовал чародей весьма ловко. Артун не видел всей схватки, Но ее результаты поражали. Через минуту на дороге осталось восемь трупов. Волшебник пощадил только двоих разбойников, которых заставил работать носильщиками. Он быстро сорвал из ветвей нечто вроде наплечных носилок и продолжил путь. Возвышаясь над своими скакунами, победитель теперь был виден издаля. Заклинание невидимости к этому времени потеряло свою силу. Артун не хотел быть замеченным и зашел с дороги. Конечно, шагать по высокой траве стало значительно труднее, но уж больно хотелось пареньку узнать, что это за человек и почему он преследует отряд вархунов. Ближе к ночи усталый и голодный мальчуган заметил первые дома столицы. Опасаясь потерять бородача из виду, он снова обратился к магии и, став невидимым, сократил расстояние. Возле городских стен, прямо на глазах мальчишки, чародей уничтожил своих скакунов. Они за одну секунду превратились в пепел, а в следующую были развеяны ветром. Артун по-настоящему испугался. Невзрачный с виду мужичок — обладал колоссальной силой, которую выпускал в ход, не задумываясь. И все же чисто мальчишеское любопытство взяло верх над чувством самосохранения. Юнец продолжил слежку. Домик, к которому подошел хромоногий путник, отличался от остальных высокой конусообразной крышей и напомнил подростку жилище родственника. Даже ставни были так же наглухо закрыты, как у скряги дядюшки. Парнишка застыл в пятидесяти шагах от изгороди. Бородач постучал в двери. И Ему открыл почти такой же человечек. А мамин родственник хвастался, что ему отгрохали уникальные хоромы. Вот, пожалуйста, брат-близнец, сгоревший избы. Интересно, если он так похож на дом моего дяди, «Может, здесь тоже есть черный ход?» Коварный родственник, как заметил Артун, все время чего-то боялся, а потому, видимо, и заказал себе жилище с подземным тоннелем. Так я и знал. Замаскированный выход подросток обнаружил в сарайчике, стоявшем возле самой изгороди. На него смотрело первое слева от крыльца окошко. Наверняка оба здания строились по одному проекту. Даже маскировка лаза ничем не отличалась от дядюшкиной. Арнишка отодвинул в сторону стеллаж со стопкой дров и осторожно спустился вниз. Сначала он пробирался по темному тоннелю. Затем дорожка резко пошла под уклон. Артун нащупал скользкие от грунтовых вод ступеньки, спустился еще ниже и наткнулся на другую дверь. Неслышно отворив ее, шпион оказался на дне каменного колодца. Разглядев в падавшем сверху тусклом свете вбитые в стену скобы, он поднялся наверх и оказался в крохотном чулане. «Шленц, ну ты даешь! Где ты еще и ногу умудрился повредить?» — А бороду, бороду то растил! Прям не узнать! Сухой голос резанул по ушам Артуна. Чулан был отгорожен от кухни тонкой стенкой из перекрещенных деревянных планок. Крохотные щели между дощечками позволяли юному шпиону не только слышать разговор, но и видеть собеседников. Отрок затаился. Низкорослики сидели за столом. Хромоногий жадно поглощал пищу и на вопросы приятеля пока не отвечал. Не дождавшись ответа, тот сам начал рассказывать. — Я тоже сегодня вернулся из Сергалии. Знаешь, что мне удалось выяснить? Сергалийский волшебник, оказывается, работает на Мугреда. — Не может быть! — прожевав воскликнул Шленц. — Точно тебе говорю! — «Я пробрался к повстанцам, понаблюдал за ними, попробовал достать вожака, но тот оказался действительно сильным чародеем. Он очень опасен. Такие нам в жарзане еще не попадались». «А как ты узнал, что он работает на гермаголеварке?» «Колдун постоянно вызывал к себе почтавиков. У меня сложилось впечатление» что он кому-то докладывает о своих шагах, и захотелось выяснить, кому. Когда я свел почтавиков в могилу, вожаку в спешке пришлось отправлять посыльных в ближайший город. — А мне только этого и надо? — ухмыльнулся рассказчик. — Письмо у меня. Оно адресовано в Лирград. — Сурдк, выходит, постанцы нам только на руку. — Не совсем. И есть одна небольшая загвоздка. — Какая? — Если Мугрид с легкостью одолеет Зулга, он не без помощи вожака повстанцев, которого уже многие считают мессией, станет правителем Жарзани. Заметь, сильным правителем. А этого мы допустить не должны. — Думаешь, гермак Леварги... «Успеет добраться до столицы раньше, чем произойдет прорыв?» «Вряд ли. Но и наши силы не сразу нагрянут сюда. Понадобится время, чтобы найти дыры между мирами. Будь у нас ключ, мы бы уже сейчас могли начать переброску. Нам в помощь хотя бы человек десять. Но, вы, я так понимаю, твоя миссия провалилась». «Не добыл я ключа, Суртк!» — тяжело вздохнул бородатый малорослик. «Сам едва не погиб, а к Верлену и на шаг не подступился. Слышал? он теперь вождем у сумеречников». «Знаю. А как же твой освободившийся Катерс?» В Герограде поговаривали о сильных подземных толчках возле храма змей. Потом. Туда отправилась делегация во главе с новым повелителем сумеречников, и толчки прекратились. «Кошмар! Неужели чужак способен уничтожить Катерза? Или он добрался до входа в наш мир? Это настоящая катастрофа!» «Почему?» «Ты еще спрашиваешь!» Обладатель сухого голоса закашлялся. «Вощь сумеречников имеет ключ и знает, где дверь. Остается только выяснить место в нашем мире, где имеющимся ключом можно наглухо отрезать жарзанию от Куркстага». «Такого места даже мы с тобой не знаем». «Ну и что с патологическим везением этого Верлена?» С него станется со дна мрака живым выбраться. Ладно, не хочется перед сном себе настроение портить. Слушай, у меня такое ощущение, что нас в комнате не двое, а больше. Тебе так не кажется? Несколько. Да и тебе волноваться не следует. Просто я пока сюда добирался... Двоих местных больше часа вместо лошадей использовал. Вот и пропитался их ароматами. — Ты их отпустил? — Ага, прямой дорогой к Корлееблу. — Все равно у меня плохое предчувствие. Суртк поднялся и вплотную приблизился к перегородке, за которой затаил дыхание Артун. — В этой жарзании... «Скоро собственные тени бояться станешь. Что у тебя с ногой?» «Ушиб». «С чего вдруг?» «После того, как я понял, что в Гюрограде моего Катерза нет, решил подобраться вплотную к вождю сумеречников. Другого пути его уничтожить я не видел. И чтобы проникнуть в его особняк, пришлось принять чужую личину». — Рискованный способ. — Знаю. А что мне еще оставалось делать? Ждать, когда он сам на меня выйдет? — Ладно, не кипятись. Рассказывай, что дальше произошло. — Выбрал я для своей цели, как мне казалось, самую подходящую кандидатуру. Малорослик отхлебнул из чашки и продолжил. Живет в его доме одна девица. Вероникой зовут. Всего на полголовы меня выше, и телом — худенькая. В общем, мне бы не сильно пришлось менять свой облик. Но сначала дамочку следовало убрать с дороги. — Ты решил стать женщиной? — удивился Суртк. А ходить, как они, умеешь? — Как ходит именно она, сумел бы. С раздражением в голосе ответил Хромоногий. Но уже я не собирался долго оставаться на нее похожим. Так вот, подкаравурил девицу и запустил заклятие. — И что? — не дождавшись, когда собеседник прервет затянувшуюся паузу, спросил обладатель высушенного голоса. — Я получил такой удар, что стрелой врезался в стену и повредил колено. «Женщина казалась волшебницей». «Не знаю. Ударившее меня колдовство точно не являлось местным, но оно скорее походило на мою собственную волшбу, только более мощную. Опять же, я так и не понял, почему эта ведьма не кинулась добивать врага. Только раз взглянула в мою сторону и пошла дальше». «Словно ничего не произошло!» Теперь надолго замолчал Сугург. «Еще одна неприятность!» — наконец произнес он. «Я же говорю, у этого Верлена недюжинные способности осложнять нашу жизнь!» «При чем здесь чужак? Я говорю о дамочке, которая находится рядом с ним!» — И обладает, судя по твоему рассказу, зеркальным взглядом. — Точно. А меня так шарахнуло, что я и не догадался. — Интересно, кроме нас с тобой об этом еще кто-нибудь знает? Артун сидел на корточках и боялся лишний раз шелохнуться. Он узнал такую тайну этих двоих что любой шорох из чулана мог стать для него последним. Ноги к этому моменту окончательно затекли, и молец их практически не ощущал. Он тихо опустил ладони на пол и перенес на них вес тела. Постарался пошевелить пальцами. Ногу свело судорогой, и паренек едва удержался, чтобы не закричать. Наконец ему все-таки удалось принять более удобное положение — Разговор малоросликов к этому моменту сменил направленность. — Сразу после прорыва необходимо обезглавить все силы, способные нам противостоять, — Убеждённо говорил Сурдк. — Мугрид, Зуг, Лырсик, Верлен, вожак сергалейских повстанцев — Все эти люди должны быть уничтожены до того, как местные разберутся, кто им противостоит. Поэтому нам с тобой нужно точно знать, где каждый из главарей находится. Причем с гермагом Леварги у меня проблем не будет. Я направил к нему своего человека. Как только дам приказ... Вельможу можно считать покойником. — Кстати, — живился Шленц, — знаешь, Аверлен сейчас гостит у кронмага. Я в Девятиград шел по его следу. Не хочешь уничтожить их обоих сразу? — Думаешь, получится? У меня нет полной уверенности, а своим катерзом я рисковать не стану. «Он еще понадобится, чтобы отыскать проходы в наш мир после прорыва. А эта девица с зеркальным взглядом тоже с ними?» «Да, она была в отряде вождя». «Вот ее бы захватить живьем не помешало». «Зачем?» «А ты сам не догадываешься?» «Нет». — Преподнеси мы ее в подарок курмистру, он первое время про ключи не вспомнит, а после вторжения отыскать пропажу станет намного проще. — Пожалуй, ты прав, Сурт. Ну как такую изловить, если магией ее не взять? — Обман и хитрость, и грубая физическая сила — вот что нам поможет. Предлагаешь использовать наемников? Сначала надо все хорошенько обмозговать. Ты закончил трапезничать? Да. Тогда пойдем в гостиную. Здесь мне простора не хватает. Как только затихли шаги, Артун поднялся и начал разминать ноги. Делал он это практически бесшумно, и тем не менее перегородка, отделявшая чулан от кухни, Внезапно осыпалось пеплом. «Я же говорил, в доме посторонней!» В таком стремительном темпе подросток еще ни разу не создавал плетение. За секунду он построил конструкцию из шести элементов, возведя толстую ледяную стену вместо сгоревшей перегородки. А сам, не мешкая, прыгнул в тот же колодец, по которому недавно поднимался в чуланчик». Только каким-то чудом Артуну удалось не зацепиться за скобы и приземлиться без увечий. На преодоление тоннеля ушли мгновения. На выходе из потайного хода он начертал другой магический рисунок, использовав сразу семь знаков. По подземному коридору в сторону дома устремились языки пламени. Паренек старался сделать все возможное, дабы хоть как-то задержать преследователей. В сарае он создал обычную трехлучевую звездочку, которую в спешке даже не стал напитывать энергией. «Вот он!» — раздалось с крыльца, и в этот момент вспыхнул сарай. Огонь помешал разгидам прицелиться, и их молнии пролетели в нескольких шагах от цели. На бегу Артун продолжал рисовать плетения, совсем небольшие, из трех-четырех знаков. Они были призваны отклонить атакующую магию. Но паренек совсем забыл, что силы его не безграничны. Напитать последние рисунки он не мог, а потому оставалось надеяться только на собственные ноги. Он боялся даже оглянуться. «Кто это был?» — спросил Суртк. «Я в первый момент решил, что это наш Гирц воскрес из мертвых». Мне не удалось его разглядеть, но почерк создания плетений очень похож на наш — — Как этот тип оказался в доме? — Там в чулане какой-то колодец. Гость думал, что мы за ним побежим и хотел нас поджарить. Пламя я развеял сразу. Пойдем посмотрим. Шлен скивнул. Преследовать незнакомца ночью по непогоде они посчитали бессмысленным. Малорослики плохо знали местность в окрестностях дома, да и само здание, как выяснилось, имела сюрпризы, о которых главный врачеватель, предоставивший жилье, занимал и деньги, почему-то не сообщил. Подземный ход ведет к сараю. Через минуту сообщил выбравшийся из колодца суртк. Думаю, вот это принадлежало паршивцу. Он положил на стол кусок обгоревшей ткани. Неплохой трофей. «Теперь этот тип от нас никуда не денется». «Ты со своей ногой оставайся в доме, а я немного поиграю с жертвой. Человек, который подслушивал наш разговор, не имеет права жить. Но сначала нужно узнать, чьи интересы он представляет».